Мы бежали со всех ног. Впереди маячила железная дверь, и я с ходу открыл её, выбегая на лестничную площадку, несколькими этажами ниже мирного офиса. В спину мне упёрся Владимир. Но я и шагу не успел сделать, как увидел родные серые глаза, лучившиеся надеждой. Перед ней стоял этот урод, наведённый на меня дуло пистолета. Нехорошо, Максим Сергеевич, грязные играть. Используете против меня мои маленькие слабости. Он схватил Миру за волосы и притянул к себе. Она была напугана, хоть и старалась не показывать этого, но я всегда чувствовал её слишком хорошо. Она была без платья, в уголке губы запеклась кровь, рука была забинтована, а на лице алели два ярких пятна явно от ударов. Я стиснул зубы. Сейчас нельзя поддаваться ярости. Потом, потом я обязательно отыграюсь. Артём с удовольствием наблюдал, как я осматриваю мою девочку. Он прекрасно понимал, что самое выгодное для него сейчас вывести меня из себя, чтобы я допустила ошибку. Но тут ошибся уже он. Для меня слишком многое поставлено на карту, слишком многие. А вот когда это всё закончится, тогда он оценит весь спектр моих эмоций. Правда, старался Артём хорошо. И вообще, где благодарность? Я вашу жену тут оберегаю и днём и ночью, а вы мне палки в колёса вставляете? Как-то нехорошо это, не по-мужски.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 Я шагнул вперёд, и Артём тут же приставил дуло к её голове. Я остановился. В моём мозгу крутился калейдоскоп мыслей: как достать её оттуда, как помочь, что я могу сделать? Я наблюдал, как Мира споткнулась и села на порожке. Её руки обхватили живот, то на лице был написан ужас. "Поднимайся, мы с тобой ещё не закончили". Этот урод бесцеремонно тряпал её за плечо, пытаясь вытянуть наверх. Но она не могла встать. Глаза Миры наполнились слезами,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 Словно во провержение его слов между ног у Миры начала образовываться мокрая область. Прямо у нас на глазах она начала расти. И вот уже все её ноги были мокрыми. В этот момент я по-настоящему испугался. Так не должно быть, какие воды ещё слишком рано. Она сама с ужасом наблюдала за происходящим. Её глаза округлились, от тела согнулась в очередном приступе боли. Твою ж мать, это что, схватки? Я было дёрнулся к ней, но Артём остановил меня жестом. Мира полным злости голосом обратилась к нему. Скотина, я рожаю из-за тебя. Если с ребёнком что-то случится, то я тебя из-под земли достану, чтоб ты сдох. Артём с брезгливым выражением на лице взял её руки. Не сводя с меня дула пистолета, он затянул их у лестничных перил. Мира чертыхалась и пыталась его легнуть, но от той дела сгибалась в приступах боли. Почему так часто Я буквально недавно пробегал глазами по информации о родах и понимал, что так быть не должно, что-то идёт не так. Я кивнул Владимиру: "Вызовите скорую". Надеюсь, собственный сын не пристрелит его за то, что он сделал этот звонок. Хвала небесам, что у старого охранника ещё не сдали нервы, и он выполнил мою просьбу. Артём стал продвигаться вверх уже без моей девочки. Я подумал, что чёрт с ним, пусть уже уходит, лишь бы я смог помочь ей и моему сыну.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 Поручем очень любопытно, что же будет, если папочке не удастся исполнить свой долг. А дальше произошло то, что не укладывается в моей голове. Артём стремительно подался вперёд, наставил пистолет на голову Филатова и нажал на курок. Я дёрнулся к Мире, не зная, насколько метко стреляет этот подонок, но меня оттолкнули. Каким-то нечеловечески быстрым движением Владимир дёрнулся и прыгнул в сторону своего хозяина и друга. Одна секунда, и я увидел как на его груди расползается красное пятно, а Артём бледнеет. Всё вокруг происходило как в замедленной съёмке. Владимир скотился на ступеньки к Анатолию и Мире. Первая заорала: "Моя девочка!" лишь прикрыла глаза. Надо было вытаскивать её. К чёрту эти семейные разборки. Я поднялся и решительно двинулся в её сторону. Меня остановил холодный голос и направленный на меня пистолет. Артём был бледен. Ну раз уж так, то мне терять нечего.